— У нас уже остается мало времени. «Времени — Времени? — удивился Павлик. — А кто его отнимает у нас? — Мы сами, хлопчик, — ответил с к в о р е ч н и й снимая с пояса свой универсальный топорик и делая первый удар по песчаному дну. — Мы съедаем кислород. Из каждой, для примера сказать, съеденной нами к а п л и кислорода мы съедаем часть нашей жизни. Выгребай песок. — Ах, дьявол!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 и, переведя кнопку «Кислород» на новую позицию, с трудом глубоко и порывисто дышал, стараясь захватить как можно больше воздуха. — Как вы себя чувствуете, друзья мои? — послышался вдруг голос зоолога. — Весь отряд рассыпался цепью, и каждый из нас по участкам обследует дно. Ищем скалу, похожую на шпиль. — Боюсь, Арсен Давидович, — ответил, задыхая скворешно, — не дождусь. — У меня кончается кислород. Начинается удушья. — Держитесь, держитесь, с к в о р е ш н я испуганно закричал ученый. — Мы ускорим поиски еще немного. Экономьте кислород. Не разговаривайте. — Есть. Не разговаривать. — пробормотал гигант и лег на спину, упираясь плечами в заднюю стену грота. Он попытался вытянуться во весь свой огромный рост, но не смог. Ноги встретили скалу и остались в согнутом положении коленями вверх. Прошло пятнадцать-двадцать минут. Прошло полчаса. Павлик с ужасом смотрел на лицо скворечни. Оно искажалось страданием. Его заливала багровая краска, широко открытый рот напрасно ловил воздух, но именно того, чего он искал, драгоценного кислорода, уже почти не было. Прошай, хлопчик. «Умираю. Дыши медленно. Береги кислород». Он начал бормотать что-то невнятное. Павлик чувствовал, как его охватывают ужас и о т ч а я н и я Он готов был броситься на эти безжалостные гранитные стены, бить кулаками, рвать пальцами, только бы спасти своего друга. Ему было страшно смотреть на страдания умирающего, но в то же время он не мог, не в силах был отвести от него глаза. — Андрей Васильевич, голубчик! — невнятно говорил он дрожащими губами. — Может быть, можно как-нибудь перелить к вам хоть немножко моего кислорода? Скажите, скажите, как это сделать? Гигант отрицательно покачал головой и глубоко и прерывисто дыша бормотал что-то неразборчивое, изредка выкрикивая я п р о к л я т о е Посмотрим! Покажу!» Огромные ступни его ног, упиравшиеся в основание скалы, пришли в движение. Они медленно поползли вверх по скале. На высоте полуметра от дна они встретили выступ и перебрались на него. Теперь ноги еще больше согнулись. Рука гиганта медленно приблизилась к открытому патронташу. Металлические пальцы нащупали кнопку кислород и передвинули ее на полную до отказа подачу газа.